Вскоре я заснула. Глава четвертая На многих балконах нашего дома стоят вазоны с декоративными растениями. Листья их кажутся блеклыми и пыльными. У меня вазонов нет. Я бы поставила у себя герани или другие цветы, но не могу. Ветер их все равно обломает. Прием был обычным. Большинство пациентов пришло за новыми рецептами. У остальных были разные пустяки, вроде легкого насморка. Неприятный осадок остался от разговора с медсестрой. Во вторник Карла объявила, что больше не принимает авозистон. Из-за него она, дескать, полнеет. Карла даже покрутила передо мной бедрами, чтобы я убедилась в этом. Теперь она ужасно боится залететь, так как ее муж очень активен. Я вспомнила, что мне рассказывала о ней лаборантка из рентгеновского отделения. В прошлом году наша администрация организовала банкет по случаю Дня медицинского работника. Были речи, вручение денежных премий, потом выпивка. В самый разгар праздника эта лаборантка застала нашего шефа с Карлой в одном из кабинетов и заперла их снаружи. Шефу пришлось звонить вахтерам, чтобы их выпустили. Все были довольны. Никто прежде этих грешков за шефом не замечал. У Карла они подразумевались. Тем приятнее был сюрприз. Вздох облегчения. «Добро пожаловать, коллега, к нам в наш приют. Пошленького, банального интима!» Толстушка Карла была просто немного развратной. Мне же она жаловалась на мужа. Карла спросила, не могу ли я достать ей спиральку, заграничное противозачаточное средство, о котором в последнее время много говорят. Отвернувшись, я посоветовала обратиться к шефу, у него прекрасные связи. Карла молча вышла из комнаты. Вечером я позвонила институтской подруге, которая работала в правительственной больнице, вкратце обрисовала ситуацию и попросила достать спираль для Карлы. Подруга ничего не обещала, но сказала, что попробует помочь. Перед уходом из поликлиники я рассказала Карле о своем звонке. Она поблагодарила, но сдержанно и без особого удивления. Карла догадывается, почему я это сделала. Я завишу от нее. Сестер нашей клиники не хватает. Словом, Карла в долгу себя считать не будет. Однако попрощалась она со мной почти сердечно. На миг мне показалось, что Карла протянет руку, но она ограничилась обычным кивком. Жутко представить, она пожала бы мне руку, и с этих пор мы бы каждый день обменивались рукопожатием утром и вечером. Случайный жест становится привычкой, бесконечным и бессмысленным ритуалом. А со временем фамильярность набирает такую инерционную силу, что с ней не справиться. Уже в машине я поглядела Карли вслед. Возможно, я излишне щепетильна, и все же хорошо, что удалось избежать ненужного контакта с чужим человеком. Щепетильность ли это? Может, психоз? Боязнь прикосновения? Фобия? И нужно ли искать этому точное название? Ведь все так просто. Мне не хотелось прикасаться к ней. И больше ничего. К чему объяснения и психиатрические термины? Но таков уж наш век науки, когда жизнь становится объектом диагностики, а слова, жесты, чувства – симптомами отклонения от некой абстрактной нормы, зафиксированные в виде научных терминов, которые имеются на любой случай. Я включила двигатель. Разворачивая машину, увидела в зеркале удаляющуюся спину Карлы. Она шла легким пружинистым шагом, покачивая бедрами. Мне стало жалко ее.